С приятным треском она врезалась ему в колено. Мальчик заорал от боли и отступил. «Сначала колени. Это их замедлит». Джон все еще тер глаза, и я изо всей силы ткнул его в живот концом ветки. Он не заметил ее приближения и согнулся пополам с криком боли и хрипом. И тут громила, который стоял слева от Джона, подошел ко мне и ударил ногой в голень. Было чертовски больно. Я взмахнул веткой, но он уклонился от удара.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 «Заканчивай свою работу, Альфи», — сказал Рафель. Дубина отскочила от противника. Я слегка приподнял ее и, вложив всю силу, влепил хулигану деревяшкой по голове. Он потерял сознание и упал на землю, вывалив язык. У меня не было времени восхищаться содеянным, поскольку Джон и второй парень уже шли на меня. Парень замахнулся кулаком, а я, поставив блок палкой, ударил его в живот.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 Она мяукала, рычала и царапалась, а Джон Макгонагал скакал, как ошпаренный, махал руками и орал от боли. Наконец ему удалось сбросить бифу. Она стояла перед ним, выгнув дугой спину, шипя и плюясь, как кипящий чайник. «Ты больной! Вот кто! Придурок! Чёртов психопат!» кричал Джон, отступая к дороге. «Тогда убирайся!» Я показал на одного из дружков, уже отбежавшего на безопасное расстояние. «Не пора ли присоединиться к нему? Проваливайте, все вы! Не люблю, когда всякая дрянь болтается под ногами!» Джон помог встать своему приятелю, и они пошагали прочь. «Молодец, Бифа!» — пробормотал я, но кошка меня не слушала. Она пошла на мальчиков, и те пустились на утек. Я чувствовал себя победителем. Правда, именно так. Но я знал, что это не конец. До конца еще было далеко. В реальной жизни Альфи их надо добивать, иначе они придут за добавкой. Рафель жил в 17 веке. С тех пор времена изменились.